Глава 16 На зрительских экранах в левой их части отображался список команд с набранными очками. В правой части находились ведущий и приглашенный эксперт. А теперь давайте сравним текущие результаты с результатами прошлых отборочных. «Там была немного другая система, но я привел ее к текущей, потому мы можем сравнить», — заговорил Евгений, и появился второй список. Он был схож с первым, разве что названия команд «Другие» и набранные баллы ниже. «Евгений, что мы должны здесь увидеть?» «Если посмотреть на цифры, можно заметить, что в этом году количество набранных баллов у топ-10 команд значительно выше», — подметил старик. «Значит ли это, что на этих играх у нас более сильные команды?» — с надеждой в голосе спросил ведущий. «Либо так, либо слишком много слабых», — ухмыльнулся старик, но сразу уточнил. Однако я все же считаю, что просто сильных больше. Но особенно я бы хотел выделить команду «Волк и Волчицы». — О, Вань, про нас говорят! — воскликнула Лиза. Она, как и вся их команда, сидела на диване в комнате отдыха и смотрела на экран. — А я и не знала, что команда от нашего города проходила отборочные и добралась до самих игр, — произнесла Катя. «Были такие, но не так, ни рыба, ни мясо. Поучаствовали, едва не умерли и выбыли», — добавила Даша. «Тише! Он там нахваливает нас!» — воскликнула Лиза, и все замолкли. На экране закончилась демонстрация одного из боев, где Катя с Ольгой эффектно и с жестокостью пинали здоровяка с волосами-колючками. «Впечатляющий бой! Я был уверен, что волчицы проиграют, а они все же победили, несмотря на явную разницу в силе!» — заговорил ведущий. «Все так думали, но все же главная их сила — это волк!» — ответил Евгений. «Вы же знаете, что он из рода военных!» «Конечно! Кто не знает волковых после недавней войны родов?» — с улыбкой ответил ведущий. — Стиль его боя в применении минимума силы при максимальной эффективности, — заявил старик, и показалась серия роликов, где Тео оканчивает свои бои за считанное мгновение. Он резко хватал соперников, делал болевой, и любые попытки противника вырваться приводили лишь к сильной боли, а также возможности вывихнуть или даже сломать руку. — Впечатляет, видна хорошая военная подготовка, — кивнул ведущий. «Но я думаю, что все это фикция. Волк на самом деле скрывает свою силу. Потому я уверен, что именно его команда наберет больше всего баллов в этих отборочных. А еще я уверен, что они пройдут все этапы отборочных и попадут на игры», — уверенно заявил старик, чем вызвал бурную реакцию у публики. «А он хорош». — заявил Тео и задумался, после чего посмотрел на Лизу. — Сможешь нарыть на него информацию? — Приглянулся? — удивилась девушка. «Да — Да! — кивнул парень. Старик показался ему хорошим аналитиком и специалистом, а учитывая одежду и внешний вид, можно сказать, что живет он скромно, небогато и, вероятно, захочет подзаработать. У него как раз есть группа одаренных низкого ранга которых нужно тренировать и развивать. Далее Евгений переключился на другие команды, и парню было очень интересно послушать о них. Как оказалось, в топ-4 оказались команды Академии. По одной на Академию, грубо говоря, те самые, в кого Академии вкладывали больше всего сил, средств и времени. Разве что кроме команды Тео. Они темная лошадка. И оказались как нельзя кстати, ведь остальные команды Академии имени Ивана Великого были в середине рейтинга, и шанса выбраться оттуда у них не оставалось. — О, объявили порядок сражений! — раздался голос Лизы, и все уставились на экран, что до этого не горел. — Первые две команды — слабаки, а последние — серьезные соперники, — подметила Даша. Первая команда, с которой им предстоит сражаться, имела всего пять баллов. Вторая заработала пятнадцать. Бои с ними были невероятно скучны Тео даже не пришлось вмешиваться. Впрочем, как и Лизе. Даша с Катей всех размазали, а Ольга прикрывала. Цезарь же лишь ругался, что его не пускают сражаться. — Хороший был бой, — радовалась Катя. Она в одиночку победила троих. После прошлого боя парами она стала более решительной. Ведь секунда промедления, и все может быть кончено. — Хочу массаж! — довольно прорычала Даша, что тоже неплохо постаралась. Она в одиночку взяла на себя двух самых сильных бойцов команды врага и одолела, не получив ни царапины. Зато все они были залиты кровью. — Хорошо, вы обе в этом бою хорошенько постарались, — кивнул парень и повел девушек в раздевалку. Но вдруг Цезарь засуетился. Пи, — Пи-пи-пи-пи! Цок! — Вань! — Даша замерла. — Говорит, что чувствует здесь чей-то запах. Кто-то заходил, пока нас не было. — ответил демон и нахмурился. Он осмотрелся, но ничего не заметил. Тогда демон активировал заклинание и вновь осмотрел помещение, но используя не глаза, а звук. Он составил в голове трехмерную картину всей комнаты отдыха, включая раздевалку, душевую с туалетом и вентиляцию. Туалет, душевая, раздевалка... «Все в камерах. И даже здесь четыре. Шпионы или извращенцы?» Задумался Тео и обернулся. «Думаю, здесь расставили скрытые камеры». «Что будем делать?» — спросила Даша. «Вызываем куратора», — ответил он и взял в руки телефон. «Вскоре...» Комнату заполонили сотрудники канцелярии, а после того, как была найдена первая скрытая камера, Тео и его девушкам выделили другую комнату, потому как в этой будут вестись следственные действия. Но и в новой комнате они не могли чувствовать себя комфортно, потому про массаж и остальное пришлось забыть. А пока шла вся эта суета, они пропустили бой своих последних соперников. Впрочем, план на бой не изменился. Тео не намеревался проигрывать, как не намеревался и позволять своим волчицам пострадать. «Шеф!» — в кабинет следователя Васильева ворвался молодой блондин. Как обычно, без стука. «Чего тебе?» — рыкнул следователь, что был завален документами еще больше, чем обычно. В кабинете сильно пахло кофе. Следователь им и питался последние двенадцать часов, потому как, благодаря одному информатору, он всю ночь не спал, занимаясь делом осетровых и японцев. «Тут начальник меня поймал и велел сказать вам, что это дело переходит в ранг А!» Едва не брызжа слюной от эмоций, сообщил непонятно почему возбужденный парень. «Фух!» — выдохнул следователь. «Теперь можно выспаться», — заявил Васильев и расслабился, растекшись по креслу, словно слизень. «Почему?» — удивился блондин. «Потому что не моего ранга это дело», — ухмыльнулся старший следователь. а а ну это... вот...» Неловко улыбаясь, ответил блондин и протянул шефу конверт. Шеф напрягся, забрал и сразу же вскрыл его, после чего залпом опустошил кружку кофе и взбодрился. «Значит, отдохнуть мне не дадут», — грустно вздохнув, пробормотал Васильев, но, увидев недоумение в глазах блондина, просто протянул ему бумагу. «Эмм...» «Так вы теперь ведущий следователь первой категории?» — воскликнул Леонид, держа трясущимися руками приказ о повышении. Он-то считал, что там назначение на дело или что-то в этом роде. Уж очень странным было выражение лица начальника их отдела. — Вы же проставитесь, да? — обрадовался он. — Сперва надо дело завершить, потому зови всех наших в первый малый конференц-зал. Буду посвящать их в наше общее дело, — ухмыльнулся взбодрившийся Васильев, и активно застучал по клавиатуре. «И вот он, долгожданный бой за первое место на этих отборочных», — объявил ведущий. «Только вот это имеет лишь символическое значение. Ведь так или иначе обе команды уже прошли эти отборочные, даже если сдадутся. Но вряд ли это случится, потому нас ждет хороший бой», — добавил Евгений. Его нос был еще краснее, чем раньше, да и настроение веселое. В том, что он выпил, никто не сомневался, особенно ведущий, потому как от мужчины сильно несло алкоголем. — И вот обе команды на своих позициях! — воскликнул ведущий. Против команды ТО выступала команда из Академии Золотого Орла, лучшей в городе. — Учатся там лишь аристократы в основном из знатных родов. Впрочем, там училась и Катя. Но так как она из молодого рода, то отношение к ней там было чуть ли не как к черни. Но сильно ее там не обижали. Все же Волковы достаточно сильны в военном плане. Зато человек, допустивший перевод, как оказалось столь ценного ученика, был жестоким образом наказан. И неважно, что ранее Катя не подавала надежд и была посредственностью. Не разглядел алмаз в кучке щебня, потому и наказан. В команде соперников была девушка, и при этом она весьма хороша собой, даже несмотря на ее волосы. Если точнее, то вместо них были змеи. Много-много зеленых змей. Они шипели, извивались, возвышались над головой, внимательно осматривая своих будущих жертв. В центре стоял высокий и крупный парень. Он был без верха, дабы все могли лицезреть его могучие мышцы и толстую шею. При этом у него было довольно симпатичное лицо и длинные эльфийские уши. Слева от него стоял высокий, но худощавый брюнет, что очень походил лицом на своего брата-качка, и у него также были длинные заостренные уши. По правую сторону от качка стоял кентавр, самый натуральный кентавр, человек с нижней половиной, как у лошади. Что интересно, так это то, что и на лошадиной части был костюм участника отборочных. А вот обуви не было, зато были подковы. Кентавр оказался одним из немногих на этих отборочных, кто пользовался оружием, и это был шест. Летальное оружие на данном этапе запрещено. С ростом кентавра ему было бы тяжело сражаться руками. Последним членом этой необычной команды был человек-шар. Его ноги и руки едва выглядывали из раздувшейся плоти, что, скорее всего, была жиром. Самое жуткое, что он был голый. Может, и имелись на нем трусы, но их не было видно». Тео видел бой этого шара и считал его одним из самых опасных в команде противников. Но что-либо сделать этому шару без использования магии у него не получится. Потому им по плану займется Лиза. Девушкой-медузой-горгоной Даша, качком-бодибилдером, стоящим по центру, Катя с Ольгой, а кентавра и худощавого брата-качка возьмет на себя Тео. Они наиболее опасны для девчат. Также все в команде соперников были на стадии завершения, и именно худой эльф имел самый высокий ранг — 23 или 24. «Евгений, что же нам покажут команды?» — раздался голос ведущего. Но Тео уже не слушал его. Он вместе с девчатами столкнулся с противником. Как мы можем видеть, Волк взял на себя двух сильнейших противников волчит же он распределил согласно какому-то плану, — ответил старик, но договорить ему не дали. — Сильнейших, вы уверены, Евгений? — удивился ведущий. — Без сомнений. А теперь давай пока посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. В это время Лиза играла в футбол. Огромный человек-мясной шар втянул голову, руки, ноги и плечи и покатился на соперников. Синеволосая же остановила его, выставив ногу вперед. Тео велел ей не сражаться, а просто остановить его. Вес девушки был примерно равен весу шара, но по физической силе Лиза его значительно превосходила. Потому, как бы шар не пытался сдвинуть синеволосую, он не мог, как и сбежать от нее. Пока он раскатывался или разворачивался, она вставала на пути и больно пинала. Тео уже схватился с кентавром, что пытался перехватить Ольгу. Человек-лошадь покрыл свой шест большим слоем к энергии, намереваясь с одного удара вывести девушку на стадии становления из боя, а, возможно, и покалечить. «Такого демон позволить не мог». Он заранее наложил на себя три заклинания, усиливающих скорость, реакцию и силу. Вдобавок покрыл тело каменной кожей и слоем сырой манны. Она лучше всего сопротивляется Ашире. Демон встал на пути кентавра, а тот лишь ухмыльнулся. Ведь на это он и рассчитывал. Одаренный стремительно набирал скорость, направив шест на парня. Всадники с копьем в прошлой жизни Тео были грозной силой. Они могли разрушить строй силой и массой коня, а копьем пробить даже самые крепкие доспехи. Копья у кентавра не было, но шест, особенно накачанный Аширой, в данном случае не менее опасен. О чем не постеснялся заявить Евгений, вызывая у зрителей негативную реакцию, направленную на человека-лошадь. Вдруг скорость кентавра резко возросла примерно в два раза. Его дар был схож с даром Ольги и имел атрибут ветра, с помощью которого он мог атаковать, защищаться и, самое главное для всадника, ускоряться. Впрочем, демон это и так знал. Он еще перед боем осмотрел душу каждого соперника. Кентавра удивило что противник перед ним не мечется из стороны в сторону, как это обычно бывает. Но даже если бы он попытался убежать, ничего бы не вышло. Убежать от кентавра невозможно. Многие пытались, но ни у кого не вышло. Благодаря длинным рукам и шесту, кентавр был способен дотянуться до противника, даже если атака с наскока не удавалась. А еще шест достанет соперника даже на земле. Однако, если противник будет достаточно глуп, чтобы упасть на землю, кентавр его попросту затопчет. Но, к удивлению кентавра, Тео просто стоял. Стоял и ждал. Команда соперников просмотрела все бои волка и волчиц, потому они знали, кто на что способен. Составили план и заранее обговорили тактики боя. По мнению лидера команды против Волка, лучше всего подошли бы Кентавр и Шар. Но, глядя в глаза уверенному человеку, Человек-Лошадь начал в этом сомневаться. Но атаку продолжил, даже выпустил немного Аширы, создавая вокруг себя разящий ветер, что попадет в любого, с кем Кентавр пробежит рядом. Над ареной воцарилась тишина. С трудом, сдерживающие свои эмоции зрители, замерли, ожидая, что же предпримет Тео. Кентавр целился шестом ему в живот. Но даже если волков уклонится, оружие можно будет легко перенаправить вслед. Если же решит принять удар в попытке блокировать, то, не будучи одаренным на стадии завершения, шест просто пронзит его насквозь. Но вот волк срывается с места... Но он не уклонился, а наоборот, рванул вперед на кентавра. Затем он невероятно быстро и сильно ударил ладонью по шесту сверху, направляя его вниз. Прошла доля секунды, и оружие впилось в пол ринга, пробивая в нем дыру. Далее произошло нечто похожее на то, что бывает, если вставить палку в колесо велосипеда на большой скорости. Кентавр, изображая прыгуна с шестом, перелетел через Тео и, рухнув на спину, покатился дальше, при этом сломав себе пару конечностей, потому как хруст ломающихся костей был слышен отчетливо. Что стало с лошадью, демон не стал выяснять, а сразу рванул на худого недоэльфа. Тот уже собирался вступить в бой с Ольгой? но грохот от падения крупного тела застал его впрочем как и всех сражающихся врасплох даже здоровяк отвлекся на это за что получил от кати коленом в печень приближение тео заставило недоэльфа сменить цель и перестать скрывать свою силу вдруг стало холодно и область вокруг него покрылась скользким льдом, а в демона полетели маленькие но острые сосульки. Невероятно, какой сильный дар! Это не начало стадии, это как минимум середина. Какой невероятный талант в таком возрасте, воскликнул ведущий. Рано радуешься. Волк почти победил, ухмыльнулся старик, и все замерли, наблюдая, как Тео, противостоя сасулькам, спокойно бежал по идеально ровному Эльдо неда эльф быстро прекратил свои бесполезные атаки, а его тело начало покрываться льдом, создавая броню. В правой руке формировался ледяной меч, в левой — щит, которым он тут же воспользовался. Но укрепленный магией кулак разбил щит на множество осколков. Враг попытался атаковать мечом, но и тот разлетелся на осколки лишь после одного удара по нему. Ту же участь разделила и броня. Тео лупил со всей силой и злостью. А когда барьер лопнул, ребра одаренного громко захрустели, после чего последовал болезненный выкрик, и парень рухнул, потеряв сознание. Тем временем Даша избивала медузу горгону Волосы змеи были ядовиты, но не могли прокусить кей-барьер девушки-дракона. А та, в свою очередь, наносила в разы больше урона, очень быстро истощая барьер соперницы. Лиза продолжала пинать шар, а Ольга с хатей сражались со здоровяком-качком. Он был серьезным соперником. Его барьер был очень крепок, навыки хороши, а сила велика. Но все же одному против двоих было тяжело. Ольга занималась едва ли не акробатикой. Катя сдерживала противника в ближнем бою, постоянно атакуя ноги и живот. Переломный момент наступил, когда Даша одолела соперницу. В этот момент остальные попросту сдались, дабы избежать лишних травм. Их цель — не занять первое место на вшивом втором этапе отборочных, а победить в играх. Двух раненых и так слишком много.